Вильям Шекспир «Зима» с английского Когда в сосульках сеновал, И дует в руки на дворе, И том дрова приносит в зал, И мерзнет молоко в ведре, И стынет кровь, и всюду грязь, Заводит сыч во тьму вперясь. Тугу, туит, тугу, ну и пивун, Вся в сале Анна, трет чугун. Когда от кашля прихожан не слышно пасторовых слов, и птицы хохлятся в буран, и у Марьяны нос багров, и прыщут груши в кипятке, заводит филин вдалеке. Тугу, туит, тугу, ну и пивун. Вся в сале Анна трет чугун.